Глава 13. Я выхватил пистолет и бесшумно вошел в номер, двинулся вдоль стены, толкнул дверь в санузел. Никого. Все вещи были на своих местах, но было очевидно, что в комнате был посторонний. Я выбежал в холл и быстрыми шагами направился к стойке. Толстуха все так же сидела на своем излюбленном месте и бессмысленно смотрела перед собой. Я помахал ей рукой перед лицом, чтобы привлечь внимание. Ноль реакции. Разозлившись, толкнул ее в плечо, и едва успела скачить. Массивное тело с грохотом рухнуло на пол. Отойдя от первоначального ступора, я склонился над женщиной. Крохотная отравленная стрелка торчала у основания ее шеи. Для уверенности попытался проверить пульс. Подтвердились мои худшие опасения: администратор была мертва. И судя по тому, что тело успело окоченеть, прошло уже довольно много времени. Видимо, когда я выходил из здания, отправляясь на стрельбище, Она уже была убита. Все эти мысли вихрем пронеслись в моей голове. Я рванул к выходу из здания, оказавшись на пороге с пистолетом в руках, я закрутил головой по сторонам. Никого. Девчонка, которую я встретил в холле, это точно она. Будь я хоть немного порасторопней, сумел бы ее догнать. Рванув обратно, я подбежал к столу и схватил телефон. Крутанул рукоятку. «Снуп! Снуп!» – заорал я. "Срочно звони на проходную. Ого, уже бегу." Простонал мой собеседник на другом конце провода. «Штуцер, только не говори, что тебя опять пытались убить, С равнодушным тоном произнес торговец. С минуты на минуту стемнеет, и народ ломанется в город. А ты предлагаешь мне уговорить брата запретить выход из форта? Я правильно понимаю? Снуп, не тупи, мы теряем время, она же уйдет!» Да кто она? непонимающим голосом уточнил торговец. Администратор гостиницы мертва. Ее убила какая-то девчонка. Я столкнулся с ней на входе. Снуп замолчал, обдумывая мои слова, а спустя секунду он произнес "Жди в номере. Я пришлю кого-нибудь. У меня в вещах кто-то рылся", сказал я. "Бля, штуцер, тогда вали оттуда", прокричал Снуб. "После сегодняшнего нападения в форте я не удивлюсь, если тебя уже приговорили". "Приговорили? Снуб, ты о чем вообще?" Что, цир, молись, чтобы я ошибался. Раздались гудки. Собеседник повесил трубку, я швырнул телефон, и он обиженно звякнул. Прошло не меньше пяти минут, прежде чем в помещение влетело несколько встревоженных дружинников. Теперь в холле уже было не протолкнуться. Меня оттеснили в сторону и деликатно попросили не мешать работать. Ага, вот и врач. Мужик с нашивкой в виде красного креста на плече забежал в помещение и уселся на колени рядом с мёртвой И после недолгих манипуляций отрицательно покачал головой. «Штуцер, на пару вопросов обратился ко мне один из дружинников, кивая в сторону стола в углу помещения. Пилат. Представился он, пожимая мне руку. А сейчас, Штуцер, раз мы покончили с формальностями, будь добр, расскажи мне, что за дерьмо ты тут заварил и чем вам не угодила погибшая. Кивнул он в сторону мертвой женщины. Городок изложив свою версию событий и высказав предположение насчет брюнетки, я остался один. Оставив меня дожидаться продолжения допроса, местный безопасник приставил ко мне парочку хмурых бойцов, а сам поспешил к телефону, откуда спешно связался с проходной. Увидев его недовольное лицо, я дождался, пока он вернется за стол. "Переновы твои дела, штуцер". На проходной сказали, что интересующая нас девушка покинула Ford десяток минут назад. Я выругался и вместе со следователем поспешил наверх. Пилат, у меня чисто, сказал невысокий мужик, встретивший нас в коридоре. Ни взрывных устройств, никаких либо иных сюрпризов, спросил Пилат. Она оставила это, сказал сапер, показывая безопаснику небольшую монетку с профилем американского президента. Изображение крест-накрест пересекали две глубокие царапины. Она оставила черную метку. Пилат бросил на меня сочувствующий взгляд и передал пластиковый пакет мне. Осмотрев монету, я непонимающе уставился на главу дружинников. Что, царь? Это приговор. Она приходила, чтобы вручить тебе метку, пояснил он. Я сплюнул на пол и швырнул треклятую монету в стену. Что за детские игры в пиратов? Да уймись ты. Если поспешишь убраться из форта, возможно, она потеряет твой след, произнес дружинник. Да кто она такая? Что, царь? Я ни за что не поверю, что ты не слышал истории про гадюку. Она же лучший наемный убийца в мешке, прославилась тем, что оставляет своим жертвам черную метку. И что? Неужели эта соплюшка и есть знаменитая гадюка? Не поверил я. Она самая, подтвердил Пилат. Нет, я, конечно, слышал про нее, но считал рассказы о ней обычными байками. Ну, как видишь, труп в холле и монета в твоём номере подтверждают, что гадюка вполне материальна, а не плод чьей-то фантазии, произнёс вошедший в комнату Снуб. Протянув мне пухлую папку, он требовательно произнёс: Оставьте нас наедине. Дождавшись, пока дружинники спустятся вниз, торговец плюхнулся в кресло. Что, царь? Я буду краток. Твой байк заряжен, снаряга в полном порядке. Я докинул тебе патронов для твоего ПП и пятерку сухих пайков. Как покончишь с моим заказом, заберешь пакет с информацией в условленном месте. Я сделал тебе отметку на карте. Ты всегда был человеком слова, поэтому слушай внимательно и запоминай. Штуцер, ты знаешь, что я не привык работать на доверии, но сейчас у меня нет иного выхода. Тебе нужно валить из форта, и не спорь. Раз кто-то не пожалел ко мне и нанял гадюку, то ты под колпаком. Спасибо, что подбодрил, сказал я, убирая папку в рюкзак. Снуп лишь раздраженно отмахнулся. Слушай и не перебивай. Пилат хоть и свой человек, и у меня на прикорме, но все же он работает на администрацию форта. Не удивлюсь, если он уже доложил о том, что здесь произошло. Ты ведь хорошо знаешь мерзо. Он не даст тебе шанса. Поэтому вали из форта и его окрестностей. Сейчас я напрягаю все связи, чтобы информация о произошедшем здесь не вышла за пределы гостиницы и форта. Я намеренно притормозил информацию о ЧП, поэтому будешь мне должен. Поверь им. Он указал пальцем куда-то вверх. Проще выдать твой труп гадюке, чем втягиваться в разборки с синдикатом. С некоторых пор наблюдатели не единственная сила в форте, а ты кому-то очень сильно насолил. Не хочу это говорить, но лучше не попадайся им живым. Если поймешь, что они загнали тебя в угол, просто пусти себе пулю в висок, сказал Снуб. Ну, спасибо за совет. Ладно, штуцер, вали. Я пойду заговаривать зубы администрации, сказал он, кивая на окно. Я выглянул на улицу и увидел, как там притормозил пикап. Как он зайдет в помещение, выбирайся на пожарную лестницу и гони к выезду из форта. У меня там сегодня дежурят свои люди.